Глава третья. Чтобы не тратить время на обход дворца, друзья решили воспользоваться способом перетьи первого и залезть в зал советов через открытые окна. "Папа, мы такое узнали!" крикнула Луна, переваливаясь через подоконник, и тут же замерла. Вместе с ней в разных позах застыли и остальные. Перед ними сидел цели он в полном составе, да ещё и усиленный самыми уважаемыми жителями Трокамира, старейшинами. Компания медленно попятилась к окнам. Они-то рассчитывали увидеть Александрита и Гелиодора, к которым приехал Аметрин, но никак не всех правителей со старейшинами. Поняв, что случайно вломились в военный совет, ребята были готовы провалиться сквозь землю. Им практически удалось добраться до окон, но властный оклик Цитрины заставил всех вновь замереть на месте. "А ну-ка стоять", скомандовала она. Подняв тяжёлую трость, Цитрина, словно обвиняющим перстом, кнула ею в сторону компании. Чем обязаны столь красочному визиту? Простите нас, покаянно начал Аметрин. Мы не подумали, что тут совет. Мы сейчас же покинем зал. Ну уж нет, возмутилась Цетрина. Раз вы так сюда спешили, что решили воспользоваться окнами? Значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. С разрешения стелюма, я бы хотела послушать, что вы собираетесь сказать. Думаю, остальные будут не против. Она обвела взглядом всех сидевших за круглым столом и убедилась, что никто не против. Цетрина, удовлетворённо вздохнув от осознания собственной значимости, расправила складки помпезного платья, отливающего золотом, и откинулась на спинку стула. Слушаем вас. По идее, начать должны были перейти и пиропа, но при виде старейшин они потеряли дар речи. Мы это вчера там, а потом он, а там она, у, -у, -у страшная такая, жуткая, чёрная. залепитал пиропа, съёживаясь под недоумёнными взглядами. "Не, сначала я, а потом он, а за ними она. О, мирская противная!" перебил Перети. Гелиодор, хорошо знавший двух мальчишек с их многозначительными, а главное, содержательными "О" и "Ау", решительно вмешался. отставить, гаркнул он. Братья вытянулись в струнку, вытащив руки из карманов и выпучив глаза от усердия. Кратко, внятно и по существу доложить о происшествии. Так точно. Мальчишки ещё больше вытянулись, хотя казалось, больше уже невозможно. Ещё чуть-чуть, и шеи у них станут как у гусей. а глаза, как у древесной лягушки, к тому же удивлённый. Остальные, включая Луну Синтарий, тоже вытянулись и застыли, как новобранцы на плацу перед командованием. Мальчишки уже более внятно изложили события этой ночи. Хоть и не без помощи Аметрина, даже Синтария, смущаясь и по минутно оглядываясь, то на аметри, на то на луну рассказала о том, что случилось с ней. Дальше Серафим разразился столь длинной и умной речью, что цитрина тихонько кашлянув остановила его. И ночью всем присутствующим грозила неминуемая смерть от словесного удушения. Ну что ж, подытожила цитрина Во всему выходит, что обсидиан воскрес. Нет, нет, заспорил Вересцит. Только вчера мы там были, никаких следов воскрешения нет. А как же камень? скочила Криалина. Я же вам говорила, что камень стал меньше. Криалина: "Но это же камень, как он может уменьшиться?" возразил Гилядор. Сколько можно обсуждать одно и то же? Прошу прощения. Эгерин Валнуис подошёл к столу. Я не могу утверждать наверняка, но когда-то я слышал о таком. Может, Жедида обсуждала это с Обсидианом, может, кто-то другой случайно обронил. Но я точно слышал что при воскрешении хранителей камни уменьшаются. Такого никогда не бывало, чтобы хранитель погиб раньше подопечного. Драгомерцы всегда уходят вместе со своим хранителем, а их камень исчезает. Начал горечить сардар, раздрадованный вмешательством внука. Откуда кто-то может об этом знать? Ведь никто и никогда не был свидетелем воскрешения. Вот именно. Поэтому мы не можем сказать точно, что этого не бывает, вспыхнул Эгерин. Он отдёрнул куртку и крепко сжал кулаки, сдерживаясь, чтобы не начать ходить по залу, как это уже делал его дед. Обсидиан живёт не одну сотню лет, и подопечные у него специфические. Они всё же не люди. Ему, как хранителю, приходится гораздо сложнее, чем нашим, так как книги без него мало на что способны, и он без них тоже. У них есть только защита от уничтожения и ничего более. Кто знает, Может, обсидиан уже попадал в ситуации, приводившие его к гибели, а потом возрождался вновь, появляясь из камня. Ты уверена, что камень стал меньше? задумчиво спросил Крялину Алекс, который до этого молчал, о чём-то размышляя. Уверена? Интуиция меня ещё никогда не подводила. А я чувствую, что что-то не так. Вроде посмотришь на книгу, она такая же, как раньше, и камень по-прежнему занимает большую часть обложки. Но если приглядеться, чётко видно, что он уменьшился. Вам это ничего не напоминает? пробасил Гилядор. Они с Александритом переглянулись. Ощущения были такие же, как тогда, когда они допрашивали Гиацинта с Корнеолом. Словно их кто-то обманывает, хотя непонятно, кто и как. Вы хотите сказать, что нам намеренно закрывают глаза? воскликнул Варисцит. Это как? недоуменно переспросил Гиссанит. Он стал огненным старейшином вместо погибшего Андалузита совсем недавно и не знал о заклятии тумана, которым владел Гиацинт. Правители кратко объяснили, и он отарапело откинулся на спинку стула. Получается, что сейчас в данный момент вы околдованы? Не совсем так, тихо ответил Александрит. Заклятие не может действовать везде, только в определённых местах. Наш разум как бы слегка затуманивается, и мы можем смотреть на предмет и не видеть его. Да, вы под действием заклятия, раздался вдруг слабый голос. В приоткрытую дверь проскользнул некто, больше похожий на тень. Оникс Изумлённо воскликнула Сентария и бросилась к Юнише, едва державшемуся на ногах. Амитрин поспешил следом и успел подхватить нежданного гостя, когда тот тяжело осел на пол. Луна кинулась к ним, но её опередил Александрит. Опустившись на колени, правитель поднёс руку к груди Оникса. "Чёрная магия", прошептал он. Оникс слабо застонал и открыл глаза. Обсидиан жив, произнесли его потрескавшиеся губы. Он пытался сделать меня проводником, и я прочёл заклятие тумана. Простите. Глаза Оникса закатились, и он потерял сознание. В лазарет его распорядился Александрит. капельницы, изгоняющие отраву и лучших целителей. Пока в его крови чёрный яд, он будет без сознания. Я вообще удивлён, как он смог до нас дойти. Вот это да. Значит, обсидиан жив, пробормотал Гелиадор. Предлагаю сделать так. Сначала поищем заклинание рассеивающее туман. Затем отправляемся в Валаремию. Если найдём заклинание, то только мы, а если нет, то возьмём с собой Луну и Стефана. Все собравшиеся с недоумением посмотрели на Гелиатора. Их пропустила древняя защита, окружающая бездну, пояснил он. Кто знает, может, и Валаремия их тоже впустит. На них заклятия нет. они-то и расскажут, что творится внутри. Согласен, подхватил Александрит. А пока попробуем снять заклятия с себя. Спасибо вам. Вы правильно поступили, придя сюда. Пусть и через окно. Луна, Стефан, будьте поблизости на случай, если вы поедете с нами. Остальные правители тоже поблагодарили ребят. перец спира под так раздулись от гордости, что выходя из зала советов чуть не застряли в дверях. Вывалившись наконец наружу, друзья вздохнули с облегчением. Они заглянули в лазарет Кониксу и убедились, что он устроен со всеми удобствами. После этого ребята засобирались по домам. Вид полуживого оникса с опавшими глазами и серой кожей, сквозь которую просвечивали вены, напугалых. Алона испугалась больше всех, ведь совсем скоро её день рождения. Она предчувствовала, что развязка близка. Алона пришла в свою комнату, чтобы немного подремать и привести мысли в порядок. Она всеми силами пыталась успокоиться. Но слёзы неустановимо текли по её щекам. Так в слезах она и начала проваливаться в тёмную песну сна. Луна ещё не успела толком уснуть, когда почувствовала, что какая-то сила подняла её и понесла прямо по воздуху к открытому Насти жакну. О нет, я забыла закрыть окно. А ведь обсидиан так и проникает в дома, мелькнула мысль и тут же исчезла. Луна потеряла сознание. Открыв глаза, она попыталась встать, но не смогла нащупать никакой опоры. Тело словно висело в воздухе. Оглядевшись, Луна вскрикнула. Ей не показалось. Она действительно висела в воздухе. А под ней клубилась бездна из покол веков, хранившая тайны дракомира. Посмотрев наверх, девушка увидела сквозь туман гигантские ладони, в которых уютно устроился главный дворец маниебиона. Она попыталась призвать на помощь ветер, но ответом ей были тишина и странная пустота. Испробовав все способы, Луна беспомощно замерла в ожидании того, что произойдёт. А что-то обязательно должно было произойти. Она не сомневалась. Недаром же сила Драгомира перенесла её сюда. А может, это сделала чёрная магия? Луне стало так страшно, что она зажмурилась. Все знают, Что безно под ладонями это волшебное место, лихорадочно зашептала она. Здесь живёт древняя, добрая магия. Через некоторое время в полной неподвижности возникло какое-то движение. Вытянув шею до хруста в позвонках и напрягая глаза, Луна увидела их тонкие чёрные струйки. не толще волоса медленно поднимались из бесны их было много они скручивались и раскручивались сжимаясь до размера крохотной пружинки и растягиваясь на несколько метров похолодев до кончиков пальцев луна наблюдала за ними помогая друг другу они поднимались к ней луна хотела завязать но поняла, что не может. В горле пересохло так, словно она наелась песка. Язык распух, нёба саднило. Надо успокоиться, немедленно взять себя в руки. Это всего лишь нити, повторяла она про себя. И вот нити коснулись волос. У луны застучали зубы, сползая в косы Нити ловко переплетались с белоснежными прядями, постепенно заглушая их. Через пару мгновений на голове Луны образовалась нить, удивительно похожая на причёску Ждиды. Чёрные пряди шевелились вокруг лица, словно она плыла под водой. Потом нити опутали её руки и ноги. И вскоре луна превратилась в извивающуюся кокон. Неожиданно налетел ветер. Сильнейший порыв швырнул её на землю или на что-то твёрдое. Луна застонала. Она больно ушибла спину и затылок. Нити, извиваясь длинными плетями, нехотя сползли с тела. Девушка села, потирая затылок. и увидела, что её ладони засветились серебром. Луна обрадовалась. Где бы она ни ощутилась, сила вернулась к ней. Луна ещё раз потёрла затылок, и боль прошла. Она осторожно осмотрелась. По всей видимости, она оказалась под клубящейся дымкой. По крайней мере, теперь над её головой бесил плотный туман, состоящий из плавно перетекающих друг в друга облаков разных оттенков, от ослепительно белого до нежно-голубого. Это были необычные облака. Казалось, они сотканны из длинных нитей, на которые нанизаны крохотные бусины. Как луна не старалась, ей не удалось разглядеть, что скрывалось за этой пеленой. Новый порыв ветра подхватил её и понёс ещё ниже. Она не успела сгруппироваться, как снова упала на камни. Да что же это такое? подумала Лунов, вскакивая на ноги. От резкого движения закружилась голова, и девушка с трудом удержала равновесие. Теперь она попала в подземелье с кучей ходов. Наверху не было никаких магических облаков, а только тёмный мрачный потолок. Луна стояла в центре небольшой полукруглой пещеры, в каменных стенах которой зияли тёмные отверстия. Ей нужно было выбрать какой-то из этих ходов. Девушка шагнула в первый попавшийся и оказалась в высоком коридоре, где стоял полумрак. Спасибо, хоть не темно, мысленно проворчала Луна. И идти было удобно: пол ровный, без камней и выступов, стены гладкие, вроде бы ничего страшного, если бы не зловещий шорох, сопровождавший каждое движение. Приглядевшись, Луна поняла, что это чёрные нити ползут следом за ней. С изменным шелестом оплетая стены коридора, стараясь не обращать на них внимания, Луна быстро пошла вперёд. Дорога то поднималась, то резко бежала вниз, поворачивала то направо, то налево. Наконец, впереди замаячил серый свет. Девушка обрадованно вскрикнула и ускорила шаг. Свет становился всё ярче. Вот-вот, она дойдёт до выхода. Луна выскочила из коридора и застонала от разочарования. Нет, это был не выход. Коридор привёл её обратно в пещеру, откуда она начала путь. Знать бы ещё в каком из этих ходов я была, с тоской воскликнула Луна, и пещера тут же наполнилась эхом. на все лады повторяющим её слова. Эхо делалось всё громче. Вскоре звук стал невыносимым. Луна упала на колени и зажала уши. К счастью, через некоторое время пара громохав в сотый раз была, была, была эхо смолкла. Понятно разговаривать тут нельзя. Луна встала с колен и, найдя на полу камень, прочертила черту у круглого лаза, в котором, как ей казалось, она уже побывала. Подойдя к другому, она поставила такую же отметку и, глубоко вздохнув, вошла внутрь. Коридор был как две капли воды похож на предыдущий. Выскочив обратно в пещеру, Луна даже не удивилась. Она молча отметила выход и нырнула в новый лаз. В голове тем временем крутились мысли. Это скорее всего сон. Почему? Да потому что со мной нет фитчика. Он мой хранитель и обязательно был бы рядом. Ждеды и демртва, гиацинт тоже, а судя по тому, что обсидиан пытался затащить в сети оникса и синтарию, проводника у него пока нет. А значит, никому затомонить мой разум и разум хранителя. Хотя Луна судорожно задышала, вбегая в очередной коридор. Правители заколдованы, а значит, и я могу быть под заклятием. То есть это не сон. Преодолевая страх, она коснулась одной из нитей и ощутила её упоркую силу. Нить попыталась обхватить палец Но Луна отдёрнула руку. Я чувствую их, а значит, это не сон. Сны не могут быть до такой степени реальными, как тому же я чувствовала боль. Луна так сильно ущипнула себя за руку, что едва смогла сдержать крик. И тут же привычным движением ладони убрала красное пятно. Я пользуюсь силой. Это не сон. В горлу подступила паника. Чтобы заглушить её, Луна начала вспоминать песенки, продолжая бродить по коридорам и аккуратно отмечать каждый вход и выход. Когда закончились песни, она стала решать в уме примеры, потом вспоминать недавно выученные медицинские темы. Сердце находится в центре грудной клетки и смещено нижним левым краем в левую сторону в так называемой околосердечной сумке, перикарде, которая отделяет сердце от других органов. Оно состоит из четырёх полостей или камер: левое и правое предсердия, левый и правый желудочек. Повторяла Луна про себя: чувствуя, как колотится её собственное сердце. Тишина угнетала. Только сейчас она поняла, насколько разной может быть тишина. Если человек устроился в удобном кресле с хорошей книгой, тишина становится уютной и домашней. А какая глубокая тишина живёт в горах, Она настолько осязаема, что хочется потрогать её рукой. Там, где сейчас находилась Луна, тишина была удушающей и тяжёлой. Она давила на плечи. Хотелось сесть и сжаться в комок, плотно заткнув уши, чтобы не слышать эту тишину. Повторив в уме половину медицинской энциклопедии, Луна поняла, что устала. В горле пересохло. хотелось бить и как ни странно спать я хочу спать а во сне невозможно хотеть спать это точно не сон обречённо подумала она луна заставила себя ровно дышать и продолжать идти девушка боялась что если она упадёт то больше никогда не поднимется с серого пола и навсегда застрянет в этих тёмных лабиринтах ей казалось, что прошло уже несколько часов, а может, дней. И вот остался последний не отмеченный коридор. Когда луна на подгибающихся от усталости ногах вышла из него, она очутилась в огромной комнате. Эта комната не была пуста. Там находились дети. Много детей разного возраста: от малышей, едва стоящих на ногах, до подростков, которым было примерно столько же лет, сколько и самой Луне. Они молчали, и они играли в мяч, без звонкого смеха, криков, шума, как это бывает при любой игре, а в полной тишине Просто перекидывали мяч, даже не глядя друг на друга. Луна замерла. Было в этом потустороннем безмолвии что-то жуткое. Дети, как дети, без уродств, страшных глаз, даже симпатичные, аккуратно одетые и причёсанные. Но Луна чувствовала, как её кожа покрылась мурашками. А сердце быстро застучало. Неожиданно мяч полетел в её сторону. Девушка машинально поймала его. Так неловко, что чуть не уронила. Покрутив мяч в руках, она бросила его ближайшему мальчику лет 12. Тот поймал и передал дальше, одновременно сделав приглашающий жест. Луна поняла, что зовёт её к ним в круг. Чем ближе она подходила, тем хуже слушались ноги. Каждый шаг давался с трудом, но Луна упорно шла, сама не зная зачем. Подойдя ближе, она смогла разглядеть этих молчаливых детей. Правильные черты, изящное сложение, длинные руки с чуткими пальцами, какие бывают только у целителей. Хорошо отутюженная и выстиранная одежда, причёски, уложенные волосок к волоску. Почему же она их так боялась? До дрожи в коленях, до холодного пота на лбу. Глона хотела что-то сказать, но хуже су поняла, что не может вымолвить ни слова. Из пересохшего горла вырвалось только нечленораздельное мычание. Уквы ужас окутал её плотным одеялом, а разум отказывался верить в реальность происходящего. Она не здесь. Это всё-таки сон. Это всё неправда. Крепко зажмурив глаза, Луна с надеждой их открыла. Но нет, ничего не изменилось. Дети играют в мяч в полной тишине. Она заставила себя сделать ещё один шаг. Хотела дёрнуть мальчика за рукав, чтобы привлечь его внимание, но пальцы провалились в пустоту. Луна повторила попытку с тем же результатом. Она беззвучно закричала и попятилась, открывая рот, словно выброшенная на берег рыба. К ней опять полетел мяч. Она выставила вперёд руки и вновь поймала его, ощутив упругую оболочку. Мальчик посмотрел на неё и снова жестом позвал в круг. Девушка взглянула в его глаза и опять попыталась закричать. В ужасе, отбросив мяч, Луна упала и начала отползать от этого страшного места, от этих жутких детей. Она поняла, что её так испугало. Глаза детей ничего не выражали, они были пусты и мертвы. Луна закричала, и на этот раз услышала собственный крик. Она рывком села на кровати. Рядом суетились перепуганные родители, которых позвал федчик. Второй час они пытались привести в чувство дочь, метавшуюся во сне. "Мама, я видела детей целителей", зарыдала Луна. Тоесть, не поняла Нифелина, беспокойно вытирая испарину с лба дочери. Я видела детей целителей, тех, которым не суждено было родиться из-за проклятия ведьмы. Я видела их всех, и малышей, и моих ровесников, какими бы они выросли, если бы родились. Их души заперты под бездной, в ужасной комнате. У них пустые глаза. Я должна что-то сделать, иначе И тут Луна поняла, что хотел от неё этот мальчик. Что? Что иначе? воскликнул Александрит. Иначе я окажусь среди них, выдавила из себя девушка и вновь потеряла сознание. Тонкая струйка крови потекла из носа. Родители в ужасе смотрели на неё. Поездку в Валаремию решили отложить до утра. Ни Алекс, ни Криалина не желали отходить от Луны. Они хотели убедиться, что её здоровью ничего не угрожает. К рукам Алекса добавились руки Аниты и Гелмара. В полном молчании они занесли их над девушкой и закрыли глаза, сосредоточившись на борьбе с чёрной магией.